Глава сорок восьмая. Делемма. А давай пока не будем их шокировать, предложила я, отмечая, что мой эльф нахмурился. Почему? Думаешь, твои родители будут против нас? Ты говорила, что в вашем мире нет предрассудков относительно драконов. Уточнил Леонель, осторожно присаживаясь рядом со мной. У нас и драконов нет, впрочем, как и эльфов. Мои близкие наверняка оценили бы кого-то одного из вас, но вот то, что у меня будет сразу три мужа. Причем в другом мире. Это объяснить будет проблематично. Честно ответила я, прижимаясь к плечу Лео. Ты право. Прости меня, Лика. Со всей этой историей с твоим обретением племенника Метиалем меня совсем одичало. Мастер прав. И я не заслуживаю тебя. Должен был как минимум подарить тебе сказку, а фактически просто набросился на тебя голодным зверем. Спеша присвоить. Повинился блондин. Шепот назреваясь носом в мои волосы. Не говори глупостей. Вы подарили мне больше, чем я мечтала. А все эти ухаживания и условности, скажем так, они для меня часть работы. Я часто видела, как люди пытаются построить идеальные отношения, пользуясь общепринятыми стереотипами, но когда заканчивается конфетно-букетный период, выясняют, что ничего не успели узнать друг о друге по-настоящему. По-моему, у нас всё и так было идеально. Но кое в чём метр дель прав, призналась я. В чём? уточнил Леонель. Мои родные обидятся, если мы поставим их перед фактом. Надо будет как-то выбраться на землю и поговорить с ними обо всём при встрече, а не через это зеркало, ответила я. Учитель во многом прав, и главное это то, что мы тебя не заслуживаем. Ты наше чудо, Лика. Я поговорю с Раем. Я уверен, он всё поймёт и отпустит нас. Тем более, что Тираль Славанье не горит желанием присоединиться к нашему союзу, сказал Лео, нежно целуя меня в кончик носа. Меня немного кольнуло стыдом за то, что я не рассказала Леонелю про визит псца. Но ведь это не сам Нетар, а только его животное. Мне не совсем понятно, как обрет не себя ощущают в разных ипостасях. Но серебристо-белый лис определённо был не в ладу с ледышкой аристократом. От раздоми меня отвлек голос какого-то парня, спешившего к нам через парк. Советник, слава да иудеяни, что вы тут. Повелитель вызывает вас и просит пригласить вашу невесту. Он в золотой гостиной. Тороторил молодой худощавый юноша с забавными канаподками на носу. Хорошо, мы идем, настороженно ответил Лео, подавая мне руку. Интересно, что случилось? Спросила я, следуя под руку со своим эльфом. Не знаю. Скорее всего, в районе терпится поскорее увидится с твоей подругой. Возможно, захочет совета Свехи, не слишком уверенно ответил Лео. Из вредности не буду помогать вашему сатрапу. Пусть помучается осёл недоделанный, проворчал я, вызвав улыбку жениха. Вот только наше предположение оказались далеки от истины. Кто недоделанный? спросил Лео, заставляя меня устыдиться. Сказка у нас есть такая про великого и могучего королевского льва, мудрого и волшебного. Кратко просветила я лео относительно земного фэнтези. Правда? А эльфы тоже есть в ваших сказках. Ты помнится сразу определила мою принадлежность к этому народу. Припомнил же их. Точно. Есть и про эльфов, только ты на сказочного совсем не похож, призналась я. Почему? Недостаточно могучий и великий, уточнил блондин. Нет. Не настолько холодный и высокомерный, хотя внешне именно такой, как в легендах, прекрасный. Под описание классического эльфийского сноба идеально подошёл бы Тиаль, даже странно, что он псец. С усмешкой призналась я, любно разглядывая своего золотоволосого блондина. Как назло, именно в этот момент вышел указанный белый лис, вышел из двери, чтобы встретить нас. Не было ни единого шанса, чтобы натар не услышал нашего сло диалога. Подозреваю, что в человеческом обличье его слух не хуже, чем серебристо-белой шкуре. Леонель повелительно сначала желает поговорить с тобой отдельно. Мне велено пока развлечь твою невесту беседой. Ты же не думаешь, что ей может что-то угрожать в моём обществе? Холодно поинтересовался Тиаль, ведь за ней желание Лео оставлять меня наедине с лисом. Судя по лицу Лео, Он именно так и думал, но слуга благоразумно этого не сказал, лишь держа на кивнул, нехотя покидая меня. Мне было неловко. Если я пушистого и черноросого пестца принимала легко, то человеческое его обличье мне совершенно не нравилось. Ну или почти не нравилось. Все-таки мужчина был очень хорош собой, эдакий снежный лорд в лучшем из представлений. Почему от моих волос пахнет вами? Неожиданно спросил оборотень. Отвлекая меня от размышлений, а вы не знаете? Удивилась я. Не знаю чего. Раз я задал вопрос, то мне этот момент не понятен. Раздражаясь, переспросил Лиз. Вы пришли ко мне в облике зверя, скулили, напрашивались на ласку. Мстительно добавила я, видя, что блондин нахмурился. Вот как. А задача на произнес мужчина. Это не было вопросом, скорее он сам для себя что-то уяснил. Слушайте, я понимаю, что вы не в восторге от всей этой истории с обретением, но и я не об этом мечтала. У меня и так уже есть трое прекрасных мужчин, поэтому будет лучше, если вы от меня как-то официально откажетесь. Думаю, его величество пойдёт на встречу своему советнику и отпустит нас для завершения связи с драконами и Лео. Решила я высказать своё отношение к нашей странной ситуации. Отказаться не в восторге. Что ты знаешь обо мне, и обретение глупая девчонка? Я веками ждал ту самую, пока не отчелся и не женился на своей близкой подруге. Думаешь, мне было легко видеть, как дорогой мне человек угасает, давая жизнь нашей дочери? А я даже скорбел по ней не так сильно, как она заслуживала. И тут появляешься ты, вся такая наглая, юнная, окружённая мужчинами и переворачиваешь всё с ног на голову. Когда я почувствовал узов, то решил, что ошибся, но мой лист Меня наизнанку выворачивает от желания прикоснуться к тебе, поставить метку. Но от тебя пахнет эльфами и драконами, которым мне хочется перегрызть глотки. Это просто насмешка Энны. Сердито выговаривал Сатиаль, напирая, пока не прижал меня своим телом к прохладной гладкой стене. Что вы делаете? Ошеломленно спросила я, упираясь руками в крепкую мужскую грудь. Не бойся, я просто хочу узнать, должен. Леха народочно шептал блондин, наклоняясь ближе ко мне. "Не надо", тихо пискнула я, ощущая свежее мужское дыхание на своих губах. Ещё секунда, и он меня бы коснулся. Но в этот момент мы услышали гневный оклик Лео. "Отойди от Ар, девушка сказала тебе нет".